Глава 1278 «Ка-ха-ха!» — взревел немертвый. И стоило ему сделать первый рывок, как Хаджар понял, насколько насмешливым и абсолютно неправдоподобным звучало наименование «Хиляк». Оттолкнувшись от полу разваленного проспекта, немертвый практически моментально превратился в размазанное серое пятно. Скорость, с которой он переместился, практически полностью соответствовала тому, что можно ожидать от опытного бойца, но никак не лишённого души и воли простого телесного каркаса. Гайв в свою очередь занял глухую оборону. Он выставил перед собой секиру на манер щита, уперев древко в землю. Он развернул лезвие плашмя и надавил на него всем весом. Хаджяр сомневался, что смог бы пробить эту защиту, не прибегая при этом хотя бы к королевству, но не мёртвой, располагая лишь голой физической мощью, подпитанной источником псевдожизни. Он врезался титаническим ударом топора прямо в секиру Гая. Оглушительная ударная волна куполом разошлась в разные стороны. Но что удивительно, учитывая, что Хаджару, чтобы не попасть под неё, пришлось воспользоваться алым клинком, куски брусчатки вовсе не пострадали. Более того, древние стены порта и вовсе, словно впитали в себя силу, вызванную ударом немёртвого. Они вздохнули совсем как живые организмы, и на мгновение атмосфера, давящая на плечи, стала только тяжелее. Гая же, несмотря на его защиту, оторвало, как пушинку, и, протащив по воздуху не меньше десятка метров, с силой впечатало прямо в обветшалую развалину. Хаджар ожидал, что та развалится, будто старый ветошь, но, на удивление, на стене не показалось ни единой трещины. Гай же, упав на землю, низко пригнулся, пропуская второй удар немертвого над головой. Артефактный топор высек искры, но тоже не смог оставить и следа на сооружении. Что ко всем демонам бездны здесь должно произойти, чтобы разрушить то, чему не в состоянии были навредить столь могущественные атаки? Впрочем, Гай и этот вопрос, судя по всему, не волновал. Как только топор противника оказался вне зоны поражения, Гай рванул вперед. Он врезался плечом прямо в грудь мертвецу, и в любой другой ситуации подобный удар должен был пробить доспех и кости даже такого adepta, как Хаджар, но не мертвый, казалось, и вовсе не заметил сопротивления. Он лишь слегка покачнулся, сбив на мгновение равновесие, но не более того. Гай же, воспользовавшись тем, что баланс немертвого переместился, раскрутил секиру и обрушил на поколеченную ногу скелета. И в очередной раз Хаджар едва было не выругался. Удар, который должен был разрубить не только ногу, но и в целом пройтись от правого колена до левого плеча, сработал совсем иначе, будто бы Гай бил не секирой, способной рассечь императорский доспех, а простой палкой. Удар попросту подкосил скелет, и тот, окончательно потеряв равновесие, свалился на землю. Гай же, вновь замахнувшись своим могучим оружием, опустил его на грудь немертвому с такой силой, что Хаджар на расстоянии в сотню метров ощутил дрожь в земле. Опять же, Секира смогла лишь немного надколоть стальной нагрудник и оставить на нем вмятину, но не более того. Скелет же, издав очередное «Ка-ха-ха-ха», в лежачем положении взмахнул топором. Для понимания, немертвые не могут обладать ни техниками, ни энергией, ни волей. Так что едва видимый глазу прозрачный серп, сорвавшийся с лезвия топора, был ничем иным, как волной рассеченного воздуха. И эта волна исчезла лишь у самых облаков. простой удар физического объекта, который превосходил то, на что был способен адэпт, не познавший истинного королевства, запредельная, чистая, оголённая мощь. Гай, обхватив древко обеими руками, вновь вонзил секиру в землю. Свечение зелёного цвета вспыхнуло вокруг него и сформировалось в нечто жуткое. одновременно похожий на череп человека и какой-то демонической твари в нём легко угадывалась защитная техника выполненная adeптом стоявшим на грани становления безымянным постигнувшим истинное королевство при этом сама техника явно была не ниже уровня неба такая могла выдержать один полновесный удар хаджара но не смогла устоять перед простым взмахом топора мертвеца зелёный череп, окружавший Гая, треснул, и волна силы ударила прямо в адепта. На этот раз, будучи полностью готовым, Гай смог устоять на месте. Вот только струйка крови, стекавшая по его левой руке, явно намекала на то, что банальный обмен ударами закончился явно не в пользу живого. Может, немного помощи, с нисходящих лиц с усмешкой предложил Абрахам. "Нет", коротко ответил Гай, после чего он, придавив скелет ногой к земле, схватился за самое основание древка и занеся секиру над головой, силой обрушил её вниз. Одновременно с этим Хаджару показалось, что лезвие оружия полуликого взвыло диким хищником. А зелёное сияние, лившееся изнутри него, туманом накрыло весь перекрёсток. И только такой полновесный удар, нанесённый по беззащитной цели, смог продавить доспех. Тот с треском и скрежетом буквально лопнул, после чего зелёная энергия Гая ударила о серое сосредоточие псевдожизни. Короткий взрыв, мутная вспышка, И вот уже тяжело дышащий, одержавший победу полулицый стоит над кучкой праха. Закружился весёлый ветер, и вскоре не осталось и его. А схватки же напоминали лишь покорёженные, стремительно покрывающиеся ржавчиной доспехи и топор. Они выглядели так, как если бы все те эпохи, которые они провели в идеальном состоянии, теперь забирали данный в долг время. Сталь серела, затем желтела, покрывалась рваными краями и стлевала, пока не предстала в образе бесполезного хлама, который даже на переплавку не отдашь. «Пусть праотцы встретят тебя хлебом и хмелем». Гай осенил себя священным знаменем своей веры, а после сплюнул на рухлядь и закинул в рот несколько алхимических пилюль. Перешагнув через груду хлама, он подошёл к Хаджару и посмотрел на его меч. Только такое оружие, он явно намекал на то, что знает, каким именно клинком владел Хаджар, может оборвать жизнь местных немёртвых. Что же, теперь становилось понятно, почему Абрахам так рисковал, подписывая на свои незаконные дела двух незнакомцев. Непонятно было другое. Откуда в высокое небо у местных мертвецов такие силы? Правда, учитывая, что Хаджар краем глаза заметил знакомое золотое свечение, скоро у него появится возможность получить ответы хоть на какие-то вопросы.